Молодёжные люди и сюрпризы. Ныне молодёжная самая большая в Антарктиде советская полярная станция. С 1971 года она сменила Мирный в роли резиденции начальника экспедиции. Окружённая сопками долина, где когда-то мёрзли в палатках первопроходцы, застроена пёстро раскрашенными домами на куриных ножках тонких металлических сваях. Этим домам не страшны пурги, вихри любой интенсивности проносятся между сваями. Невольно вспоминается мирный, засыпанный снегом. Молождённой такая участь не грозит. Дома просторные, тёплые и удобные. Оказавшись в помещении, забываешь, что находишься на полярной станции. К отсутствию удобств полярники привыкли комфортом во всех его разновидностях они наслаждаются на большой земле. Неустроенность быта стала нормой жизни. И вдруг дома с широкими окнами, в комнатах светло, в коридорах просторно. Словно ты очутился не в Антарктиде, а в предгорьях кавказского хребта, какими они бывают в разгаре зимы. Только десятки айсбергов На горизонте, да пингвины, стайками и в одиночку прогуливающиеся на берегу, убеждают тебя в том, что до ледяного купола отсюда куда ближе, чем до Эльбруса. И всё-таки странные вещи. Мирный полярники любят больше, как любят больше других кораблей Оп. Чем-то милее старый, неблагоустроенный мирный сердцу полярника Я слышал это от многих товарищей, от зимовавших на обеих станциях. Может быть, потому что молодёжная непрерывно строится, и её обитатели испытывают чувство жильцов дома, в котором сданы не все секции, или потому что мирной сама история освоения Антарктиды советскими людьми, или в мирном в обсерватории и стольном граде сильнее и интереснее коллектив, не знаю. Впрочем, как уже говорилось, молодёжная сейчас столица, а мирная глухая провинция, перевалочный пункт на пути к востоку. На берегу я первым делом разыскал Игоря Петровича Семёнова, с которым у нас возникли самые дружеские отношения ещё в период перехода на визы, включённый в состав экспедиции на сезон Игорь Петрович получил затем предложение от Гербовича остаться на зимовку и улетел из Мирного в Молодежную. Предложение было лестным, но абсолютно неприемлемым для Людмилы Николаевны Семеновой, которая не без колебаний отпустила мужа в Антарктиду на несколько месяцев. Перед уходом в визы, Людмила Николаевна, стараясь держаться по возможности бодро и жизнерадостно, сделала следующее заявление. За 30 лет со дня женитьбы мы прожили вместе 11 лет. Тебе не кажется, что это немножко слишком? Пожалуй, немножко слишком, с готовностью согласился Игорь Петрович. Обещаешь, что это в последний раз? Разумеется, дорогая. Как ты можешь даже об этом говорить? И вот уже 2 месяца Игорь Петрович мучается над текстом радиограммы, которую он должен послать жене. Я со своей стороны взял на себя деликатнейшее поручение по возвращении в Москву лично убедить Людмилу Николаевну в том, что её супруг не мог отклонить просьбы начальника экспедиции, поскольку вышеуказанная просьба вызвана чрезвычайной производственной необходимостью. Беседуя на эту тему, мы отправились бродить по молодёжной и восхищаться её красотами. Игоря Петровича Семёнова я бы отнёс к той категории людей, которые, совершенно не стремясь быть оригинальными, производит именно такое впечатление. Он хорошо сложён и красив, и в то же время исключительно скромен. Редкое сочетание. Обладая обширными познаниями в литературе и искусстве и в своём штурманском деле, он начисто лишён честолюбия и стремления выдвинуться, вполне удовлетворяясь своим скромным служебным положением. В прошлом военный лётчик Он всю войну провел на фронте и много раз награжден. Но вам не удастся выжить из Семенова рассказ о ситуации, в которой бы он отличился. Общительный, но предельно тактичный, он никогда не покажет собеседнику своего превосходства. Но самоуничижения здесь нет. Органически неспособный без причины обидеть человека, Игорь Петрович... И на себя наступить не позволит чувство собственного достоинства едва ли не самое сильное в нём. Когда я с ним познакомился, то был уверен, что он занимает солидный пост, и лишь потом понял, что он слишком снисходителен к людям и их слабостям, чтобы стать большим начальником. Но лучшего подчинённого и выдумать невозможно, настолько он честен и исполнителен. Человек, который совершенно сознательно не сделал вполне заслуженной им карьеры, согласитесь, такие встречаются не на каждом шагу. Но молодёжный он занимается главным образом обработкой и монтажом снимков, полученных со спутников Земли. Беру фотоинтервью у спутника, шутит Игорь Петрович. Если хотите, могу попросить, когда он будет пролетать над Москвой, узнать, что делается у вас дома. Монтаж снимков сложная и ответственная операция, требующая разнообразных специальных знаний. Игорь Петрович за время своей летней практики, в совершенстве овладевший аэрофотосъёмкой, быстро вошёл в курс дела. Кстати говоря, исключительно важного для прогнозирования погоды Изучив изготовленные Семёновым монтажные листы синоптики молодёжной дают прогнозы с советским и иностранным станциями, а также судам, бороздящим антарктические воды. Капитан обе не раз благодарил молодёжников за эти ценнейшие сведения. Впрочем, Игорю Петровичу пришлось здесь проработать и почти по своей основной специальности. Почти, потому что роль штурмана он выполнял не в воздухе, а на земле, ещё точнее, на льду. Из молодёжной вглубь Антарктиды вышел отряд радиофизиков для определения толщины ледяного купола методами радиолокации. Возглавлял поход молодой физик Валерий Чудаков, а в состав отряда Входили столь же молодые Ваня Иванов, специалист по лазерам, и физик Аркадий Шалыгин. Кажется, именно в этом походе, впервые в условиях Антарктиды, для исследования был применён лазер, и уже наверняка впервые оригинальнейший трещиноискатель. Ваня Иванов впервые в антарктической практике определял при помощи лазера скорость движения ледников. Так было установлено, что один из ледников движется со скоростью 0,3 микрона в секунду. Ледяной купол у молодёжный и забилует трещинами. И когда поезд Чудакова подходил к подозрительному месту, его исследовали при помощи привязанного на капроновую верёвку Аркадия Шалыгина. Выбор пал на него, потому что весил Аркадий килограммов 50. Страхуемый товарищами, он спускался в трещину и определял её размеры. Так что я знаю уже четырёх людей, которые побывали в трещинах на куполе и остались в живых: Алексей Фёдорович Трёшников, Василий Семёнович Сидоров, и Валерий Фисенко, которых спасли товарищи, и Аркадий Шалыгин, спускавшийся в трещины по своей воле. Игорь Петрович в этом походе был штурманом и по совместительству поваром. Со слов Чудакова и его ребят, знают, что они одинаково восхищались обеими сторонами деятельности своего старшего товарища. Итак, мы бродили по Молодежной. Основные её строения расположены в той самой долине, о которой писал в своём дневнике Сидоров. Но в ходе строительства станцию решили расширить, и несколько домов, в том числе ракетный комплекс, было вынесено за пределы долины. В результате станция выиграла в пространстве, но потеряла в компактности. Некоторым полярникам приходится трижды в день совершать более чем километровые переходы до кают-компании. Если в хорошую погоду, такая прогулка весьма приятна и полезна для здоровья. Но в Пургу она становится трудно разрешимой проблемой. Не беру на себя смелость судить, правильно ли был изменен первоначальный проект, но факт остается фактом. Бывает, что коллектив обслуживающие метеорологические ракеты и работники дизельной электростанции обедают, чем Бог пошлёт, а Бог в этих случаях бывает не очень щедр. Но зато когда светит солнышко и стоковые ветры с купола застревают где-то по дороге, гулять по расположению одно удовольствие. Живописные сопки, где не трудно найти камень-сувенир с вкраплениями граната, берег, на который то и дело выползают тюлени, пингвины. Правда, в марте, когда мы были на молодёжные, сколько-нибудь прилично одетого пингвина увидеть не удалось. Началась линька, и ходят адельки грязные до невозможности, оборванные и жалкие, словно бездомные бродяги незнающей заботливой женской руки хорошо, что я видел порядочных пингвинов в мирном не то у меня сложилось бы об этом племени неверное представление из фауны, кроме тюленей и пингвинов, а также поморников, о которых и говорить-то не хочется, на молодёжной имеются две собаки: механик, единоутробный брат и непримиримый враг волосана из мирного И Нептун. Щёнок, которого в середине декабря привезла из Ленинграда в молодёжную Александра Михайловна Высенка. Механик стар, мудр и высокамерен. Чувствует он себя временами неважно, стариковские кости ломит к непогоде, и всё свободное время ветеран проводит в кают-компании, в бильярдной. Опь механик не встречал Подумаешь, невидыль какая, корабль пришёл. Но всё же послал на берег своего представителя Нептуна. Этот вёл себя как подобает избалованному щенку, прыгал по берегу, прогоняя зивак пингвинов, и ворвал у водителей варежки, развлечение, которому Нептун уделяет большую часть своего досуга. Михална всплеснула руками, когда увидела, как вырос её крестник но тот ее облаял неблагодарность, вызвавшая серьезные сомнения в моральном облике Нептуна. Что же касается флоры, то она представлена в молодежной отнюдь не мхами или шайниками, которых здесь немногим больше, чем на Луне, а помидорами, огурцами и редиской. Я просто ахнул от удивления и восторга, когда увидел в доме начальника станции цветущую оранжерею. Но сначала о начальнике молодежной. Я уже рассказывал о четырех полярниках из «шестерки», которая эвакуировалась со станции «Лазарев» на поврежденном самолете Ляхова, о Гербовиче, Евграфове, Семочкине и Артемвеве. И вот я познакомился с бывшим радистом, и пятым членом той славной шестёрки Иваном Михайловичем Титовским. Он принадлежит к тому поколению советских полярников, которое сегодня уже можно назвать старшим. Ивану Михайловичу 55 лет. Невысокого роста и совсем не богатырского сложения, он внешне мало напоминает традиционный образ полярника. А между тем прошёл огонь и воду и медные трубы обживал высокие широты в 30-е годы провёл войну на прифронтовом диксоне и острове белом дважды дриффовал на станциях Северный полюс и трижды зимовал в Антарктиде в период разгрузки Аби Титовский не знал ни сна, ни отдыха и беседовать с ним удавалось лишь во время поездок на вездеходе и пеших переходов от одного объекта к другому «Вам повезло с погодой», — говорил он. «Дует у нас по-страшному, стоковые ветры скучать не дают. В сильные пурги прогулки по нашей территории противопоказаны». В 12-ю экспедицию, когда в ужин началась внезапная пурга, я запретил выход из кают-компании, а зимовавший на молодежный американец Макнамара здоровяк такой заупрямился, как нельзя». «Нет, я пошёл. Я сам себе начальник, а его домик в четырёхстах метрах. Хорошо ещё, что я на всякий случай послал с ним двух ребят. Долго блуждал Макнамара в поисках своего домика. Выбился из сил, но не нашёл и ночевал со своими провожатами на дизельной электростанции. С той поры, правда, в Пургу гулять зарёкся. Вот кто ориентируется в любой метель, так это ненцы. В 1943 году я перебирался на оленьей упряжке через пролив Малыгина на остров Белый. Шло пять нарт с вещами и приборами. Я ехал с мальчишкой ненцем лет 12. И когда началась пурга, то мы отстали и заблудились. Но, думаю, дело плохо. Ведь опора у меня пацан с табуретку ростом. Но оказалось, что пацан мой из молодых да ранней. Стрено жело лени перевернул нарты и пригласил меня туда пересиживать пургу. Через несколько часов нас разыскал его отец. Хотя нарты запорошило и заровняло, по рогам лежащих оленей нашёл. У ненца на руке был компас. Я спросил: "Помогает? Ненец кивнул, покопался в снегу, посмотрел на небо и уверенно сказал «туда» и перевел в нужном направлении стрелку испорченного компаса. Он у него, оказывается, был украшением, вроде часов. Поехали вперед. Пур жило. Однако ненец отлично ориентировался копал заструги, по их направлению и слоям вспоминал, откуда и куда дует ветер, и определял стороны света. Иван Михайлович любит молодёжную. Второй раз зимует он здесь начальником. Скоро в наших домах будет вода, снимал и гордостью сообщил он. Пресной воды у нас больше, чем на Новой Лазаревской. Рядом два озера глубидой до 30 м. Запасов огромны. Такого изобилия пресной воды в Антарктиде не имеет никто. Японцы на станции Сёва вынуждены даже воду опреснять. У них жёсткая норма 6 л на человека в день. В 12-ю экспедицию они на санном гусеничном поезде пришли к нам в гости и были совершенно потрясены, когда мы сводили их в баню. Экскурсоводом был Макномара. Он бегал по бане и гремел: "Лейте, не жилейте, у Титовского воды много". На японцев молодёжи произвела громадное впечатление. От станции они были в восторге. Правда, на обратном пути им досталось крепко Неожиданно связь с их поездом прекратилась. Мы подготовили вездеходы, собирались было выйти их искать, как в последний момент молодёжную вызвала сёва. Все мы живы. Если хотите убедиться, каждый из нас может выступить перед микрофоном. Оказывается, головная машина их поезда попала в трещину на припае, провалилась с сонями и радиостанцией, но люди успели спастись. Мне вспоминался рассказ Гербовича о посещении Сёвы советскими полярниками. Тогда тоже было весело при встрече и довольно грустно по возвращении. Нас угостили ломтиками колбасы с воткнутыми палочками, с улыбкой рассказывал Гербович. И один из нас С стеснялся есть. А вдруг по палочкам считаю, кто сколько съел. А после обеда я попытался прокатиться на японском вездеходе и сел за руль. Увы, машина оказалась рассчитанной на людей небольшого роста. Я едва не вывихнул шею и вынужден был отказаться от дальнейших попыток. Расстались мы друзьями. Покинув японскую станцию, наш самолёт попал в пургу и врезался в ледяной купол. К счастью, так удачно, что лишь помял хвост. Титовский не раз зимовал с Владиславом и Осифовичем Гербовичем. Как-то во время дрейфа на станции Северный полюс-7 припомнил Иван Михайлович. Мы с Гербовичем расчищали взлётно-посадочную полосу. Мы это, пожалуй, слишком сильно сказано. Гербович был самым могучим человеком на станции, как, наверное, и сейчас в экспедиции. Он насадил на киркул на балдашник с полпуда весом и одним ударом отбивал от Тороса столько льда, сколько я за двадцать. Он шел впереди, как бульдозер, а я за ним, подчищал о грехе. Иван Михайлович Титовский – зачинатель огородного промысла в Антарктиде. Еще в 1961 году он создал первую оранжерею на Новолазаревской. Затем Иван Михайлович нашел такого же одержимого напарника и в 12-ю экспедицию. Украсил оранжерею молодежную с помощью врача Леонида Подоляна. Землю они привезли в ящиках из Ленинграда, добавили в нее антарктической почвы, перетертый камень, И подкармлили солями и химикалиями. Температура, полив, электрический свет в полярную ночь, опыление всё на самом высоком научном уровне. Когда ты входишь на эту небольшую остеклённую террасу в доме начальника молодёжной, тебя поражает совершенно неожиданный для Антарктиды запах деревенского огорода. Вдали разгуливают по морю айсберги, вокруг лунный пейзаж, а ты вдыхаешь пьянящий аромат цветущей зелени. Сторожилы, которым не впервой видеть ошеломленных новичков, весело смеются, чрезвычайно довольные произведенным впечатлением. В 12-ю экспедицию собрали полторы сотни огурцов и сотню помидоров, много редиса, лука, чеснока — «Из щавеля», — гордо поведал Подолян. «Загляните к ракетчикам, они тоже выращивают прекрасные помидоры. А Купри, по нашей просьбе, привез из Австралии семена огурцов». Я пошутил по поводу того, что скоро молодежные дадут план вывоза овощей в Москву. И по великодушному предложению Подоляна кощунственно съел зеленый огурец безусловно самый вкусный из всех, которые когда-либо доставались на мою долю. Если мы неофиты смотрели на Ранжерею с восторгом, то Игорь Сирота с нескрываемой и так называемой чёрной завистью. Они в мирном тоже огородничали в своём доме номер 6. Один ящик землю привёз с собой, а другой тихо позаимствовал на передающей радиостанции. Игорь сумел вырастить зелёный лук, который еле целый год, но с другими овощами получилась осечка. Был лишь собран урожай из 12 картофелин и величиной с горошек. Так что в Антарктиде продолжает уверенно лидировать аранжереей молодёжи